Глава 29. За первые несколько месяцев работы ремонтно-механическая мастерская Алоизия Фрая и дочери добилась весьма неплохих и даже блестящих результатов. Ведь она находилась на окраине Танкертона, рядом с морским портом города и с космопортом, а Алоизий уже создал себе репутацию трудолюбивого и опытного механика. Некоторые клиенты сомневались в том, что Кейли унаследовала его таланты. Однако все сомнения быстро развеялись, когда стали видны результаты её работы. Скоро люди уже спрашивали у её отца, почему он ввёл её в семейный бизнес только сейчас, а не раньше. На это он отвечал, что сначала Кире должна была посмотреть галактику, обрести себя и уже потом вернуться домой и остепениться. Время, проведённое на борту Светлячка, пошло ей на пользу. Она отправилась в путь девочкой, а вернулась взрослой женщиной. Самаке или тепло вспоминала Сиренити, но не жалела о том, что ушла с корабля. После того, как его покинули Ина и Райбук, обстановка на корабле сильно изменилась. Кроме того, команда постоянно попадала в опасные ситуации: перестрелки, погони, конфликты с представителями властей. По всему этому Келли совсем не скучала. Правда, её не хватало Саймона, симпатичного и невыносимо нерешительного Саймона. Но у них ничего не сложилось. Звёзды не сошлись для них. Может, в другой жизни. Однажды, когда её отец уехал ремонтировать неисправный магнитный гидродинамический привод на частной яхте, в мастерскую зашёл одетый с иголочки мужчина, а сказал, что хочет восстановить винтажный космический самолёт, не какой-нибудь, а Эллисон Z. "А, камень для прощей?" С ухищением протянул ей Мы говорим о старом, старом Эллисоне с ракетными двигателями на химическом топливе или о том, что поновее, с двигателем на жидком воздухе? О том, что поновее, ответил мужчина. Я знаю, в своё время его критиковали за то, что он много времени проводит в нижних слоях атмосферы, чтобы собрать кислород для двигателей. И за отвратительное аэродинамическое сопротивление, и за размер топливного бака. Ведь весь этот жидкий водород нужно где-то хранить. В общем, отношение тяги к массе у Эллисона новой модели было просто джен-чи-де-гоу-ши-дуэй. Кроме того, спиральный теплообменник, в теории самоочищающийся, загрязнялся с адской скоростью. Машина расходовала фильтры, словно простуженный человек с салфетки. Человек покатал головой, словно укоряя самого себя. «Ладно, ладно, мне всё ясно. Да, я купил ржавое ведро, в которое нужно вбухать тонну денег». Ну чёрт побери, когда машина будет в рабочем состоянии, она мигом доставит меня на другой конец планеты. Он щёлкнул пальцами, демонстрируя, как быстро это произойдёт. Келлер смеялась. Да, скорость дешёвая не бывает, и классический стиль тоже. Аминь. Мужчина протянул ей руку. Колеп, даль. Келли Фрай. Я бы пожала вам руку, но она показала ему правую ладонь, испачканную смазкой. Я не боюсь запачкаться, мисс Фрай. В таком случае, давайте сюда свою руку, мистер Даль. Ну так что, в каком состоянии ваша модель Z? Один владелец, не очень аккуратный. Большую часть из последних 10 лет машина простояла в ангаре. То есть ей необходим ремонт? Точно. Ну что ж, значит, вам нужна именно я? Весело сказали Кель. Обожаю сложные проблемы. Рада это слышать. Но не могу обещать, что всё выйдет дёшево. Понимаю, сказал Даль. И благодарю вас за честность. Скажу так, за деньгами я не постою. Ваши слова сладкая музыка для моих ушей. Чудесно. Вот моя карточка. Текст на карточке гласил: "Колеб Даль. Импорт и экспорт". Ниже были напечатаны его домашний адрес и номер компьютера. Гламурная карточка, сказала Келли, восхищаясь кремовой гладкостью картона. и чёткими рельефными буквами. Хэмсфорд Авеню? Что-то не припомню такой улицы. Она в районе Клерк-Рист-Бэй. Кейли негромко присвистнул. Гламурный район. Значит, на основании имеющихся у нас улиг, гламурная карта, гламурный адрес, можно заключить, что я гламурный парень. А что вы импортируете, экспортируете? Позвольте спросить. О, то одно, то другое. То, что приносит прибыль. «Ой, вы только посмотрите, сколько уже натикало! Пора бежать! Я чрезвычайно рад знакомству с вами, мисс Фрай!» Ловко поклонившись, Даль поцеловал ей руку, не обращая внимания на пятна смазки на ней. Кейли была очарована, и это еще мягко сказано. Когда ее отец вернулся, она поспешила рассказать ему об этом Щеголе, мистере Дале и его Эллисоне. А Лоизий Фрай помрачнел. «Дай-ка мне его карту, Кейли!» Она протянула ему карту, и отец немедленно порвал её в клочки. "Слушай меня внимательно", сказал он сурово. "Я повторять не буду. У тебя нет ничего общего с Калибом Далем. Держись от него подальше. Ты отправишь ему волну, в которой скажешь, что не можешь на него работать, и после этого никак контактировать с ним не будешь. Никогда". "А почему, папа?" "Потому что я так хочу". "Но он же богач". Кто отказывается от таких клиентов? Может, он порекомендует нас всем своим богатым друзьям, и тогда мы выйдем на новый уровень? Кейли, я уже тебе все сказал. Тема закрыта. Папа! Неа. И отец отказывался даже заговаривать на эту тему. Имя Колеба Даля стало табу. А Лоизий Фрай сказал, чтобы при нем об этом человеке даже не упоминали. Кейли была озадачена, но тем не менее все-таки отправила волну Далю. Карта для этого не потребовалась. Его номер компьютера нашёлся в открытых списках Cortex. Я всё-таки не смогу заняться вашей моделью Z, сказала Кель. Наверное, я Я думала, что справлюсь с этой работой, но оказалось, что это не так. Зря я вас обнадежила. Мне жаль. А уж мне-то как жаль, мисс Фрай. Вы точно не передумаете? Кель прикусила нижнюю губу. Точнее не бывает. Досадно. Зал даль на секунду помарочнел, то ли от разочарования, то ли от гнева. Если обстоятельства изменятся, пожалуйста, не стесняйтесь, выходите на связь. До свидания. После этого разговора Кейли задумалась. Лоэзи и фрай и дочь ремонтно-механическая мастерская, компания с равноправными партнёрами. Всё делится пополам, как и сказал отец. А это означает, что она может управлять компанией в той же степени, что и её отец. Следовательно, если она хочет заполучить такого клиента, как импортер и экспортер Колеб Даль, то кто ей в этом помешает? В тот же день, когда ее родители уже легли спать, Кейли во второй раз отправила волну Далю. «Я просто счастлив, что вы все-таки готовы предоставить мне свои услуги, мисс Фрай», — сказал Даль. «Клянусь, вы не пожалеете о своем решении». Он улыбнулся и посмотрел ей в глаза. Если бы его улыбка не была такой ослепительной, или, возможно, заметила бы, что у него взгляд кота, поймавшего птичку.